Думал о внуке, о маленьком Эммануиле. А Лассару он потерял еще несколько минут, и сам он умрет. Но мальчик, Эммануил ибн Эзра, живет, недостижимый для врагов. И Ракель тоже думала о сыне. Она не смогла переделать Дона Альфонсо, но то хорошее, что было в нем, продолжало жить. Опять смутно. Не в словах всплыло перед ней представление о Мессии, который победит зверя-быка и принесет мир на землю. Она поймала взгляд отца и тоже ответила ему взглядом, и сказала, «Ты хорошо сделал, отец, что спас Эммануила. Наш Эммануил будет жить. Вся душа моя переполнена благодарностью к тебе». Волна нежности, удовлетворения, гордости — Захлестнуло Ягуду, но тут же схлынуло, и снова сжал его леденящий страх. Он нашел еще силы повернуться к востоку, затем опустил голову, не противился Доле и покорно ждал удара, томился и ждал. Де Кастро не понял еврейскую речь Донья Ракель, но почувствовал, они его не боятся. Они издеваются над ним, и ярость сломила последние сомнения. — Что же никто не хочет покончить с этой сволочью? — крикнул он. — Разве мы для того пришли, чтобы рассуждать с ними? Он вытащил меч из ножен, но тотчас же вложил обратно. — Не хочу марать свой меч собачьей кровью, — сказал он с величайшим презрением. Он примерился и, плашмя, мечом в ножнах, ударил по голове отвернувшегося от него и ягуду. Ракель все это время знала, что они с отцом должны умереть. Она это знала умом, знала плотью. её живая фантазия собрала из сотни сказок, сотни картин смерти и связала их воедино. Но в самой глубине души, Она не верила, что умрет. Даже когда де Кастро стоял перед ними, не верила. Только теперь почувствовала она всем своим существом, что Альфонсо не придет, не придет, чтобы спасти ее, что еще несколько мгновений, и она умрет, и ее охватил ужас, ужаснее которого нет. Жизнь в ней угасла. Осталась одна оболочка и не было в ней ничего, кроме страха. Рот ее открылся, но из сдавленной груди не вырвался крик. Все, что произошло в покое с возвышением, было сделано без шума, сумрачно и удивительно глухо. Угрюмые спутники барона де Кастро, когда он подступил к еврею, невольно попятились, прижались к стене. И Ягуда умирал беззвучно. Слышно было тяжелое дыхание пришедших и плеск фонтана, и отдаленный рокот толпы у белой ограды. И вдруг закричала кормилица сад пронзительным безумным криком. Тут садовник Белардо неожиданно поднял руку и в выступлении, не помня себя, ударил священной дедовской алебардой Ракель. За ним устремились и остальные. Они били, кололи Ракель, кормилицу и ягуду, били, задыхаясь, хотя те уже давно лежали неподвижно, и топтали их. — Довольно, — вдруг приказал де Кастро. Они вышли из комнаты, не оглянулись назад. Шатаясь, как пьяный, с тупым смехом покинули они дом. Один из солдат барона де Кастро не без труда снял мезузу, висевшую над дверью, и проткнул ее. Он еще не знал, что лучше растоптать амулет или взять себе, чтобы он охранял его. Тронуть еще что-нибудь в доме короля никто не посмел. Те, что не вошли в дом, ждали на ослепительном палящем солнце. И вот де Кастро объявил «Кончено! Убиты! Ведьма и предатель убиты!»